или просто опоздать к чаю с булочками и гренками на улице Рояль, регулярное посещение которого было по её мнению необходимо для всякой женщины, желающей прочесть за собой репутацию элегантности. Сван приходил в восторг, какой все мы испытываем при виде непринуждённого поведения ребёнка или портрета, похожего на оригинал до такой степени,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 Нам остаётся только повиноваться её желаниям. Так как зрение Свана начинало слабеть, то дома во время работы он принуждён был надевать очки, а бывая в обществе вставлять в глаз монокль, который меньше безобразил его. Увидев его в первый раз в монокле, Ада это не могла сдержать своего восхищения. Я нахожу, что для мужчины, тут не может быть споров, это чертовски шикарно. Как ты красив сейчас. У тебя вид настоящего джентльмена, не достаёт только титула, прибавляла она с ноткой сожаления в голосе. Он любил, когда Адетта была такою, подобно тому, как влюбившись в какую-нибудь бретонку, был бы рад видеть её в местном головном уборе и слышать от неё признание, что она боится привидений. До сих пор, как и у большинства людей,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 ради которой он предпочёл их своим собственным если он снова шёл на сержа Панина если он искал случаи, когда оркестром дирижировал Оливье Митра то это объяснялось удовольствием быть посвящённым во все любимые помыслы Адетты чувствовать себя причастным всем её вкусам прелесть которой обладали любимые ею произведения или места приближая его к ней казалось ему более таинственный, чем прелесть, внутренне присущая самым прекрасным картинам или пейзажам, пленявшим его, но не напоминавшим ему о Дэтту. К тому же, забросив мало-помалу свои юношеские убеждения и позволив скептицизму светского человека проникнуть даже и в них,